Вскоре после победы над одной из частей Грейма, Макс понял, что тяготится ролью правителя, а еще больше обществом других людей. Он стал молчалив и нелюдим, проводя основную часть времени в одиночестве. Ни одна из женщин так и не смогла завоевать его сердце, так как он не мог забыть Энджи и связанные с ней минуты жизни. Все свободное время он проводил на Галилео, исследуя старинный корабль и раздумывая, как его починить. Но тот был так же мертв, как и сердце самого Макса, а кнопку вкл... На корабле не предусмотрели. Впрочем, на сердце тоже. Правитель Востока раз за разом считал поражение, блуждая по космическому лайнеру. А городом Энджи и окрестностями, в конце концов, от его имени начали управлять уже совсем другие люди. Между тем, Макс проваливался в тяжелое уныние все сильнее и сильнее понимая, что немного сможет сделать в одиночку. Искин корабля молчал с тех самых пор, как его отключили земляне, и не мог подсказать, с чего стоит начать. Корабль же стоял на месте посадки и все время разрушался. Я должен найти способ оживить его. В очередной раз, проходя по нескончаемым коридорам и отсекам Галилео, бубнил себе под нос первый человек, носивший знания памяти рода. «Я сделаю это!» В один из похожих друг на друга дней, наполненных отчаянием и горечью, Макс наткнулся на отсек, в котором были законсервированы четыре андроида, выглядевших точь-в-точь точь как его Энджи. Стоит ли говорить, что он забыл обо всем остальном и десятки дней подряд пытался оживить одного из них? Все было тщетно. Но Макс теперь и не думал сдаваться. Он решил, что если сможет активировать Энджи, то все остальные проблемы решатся значительно легче. Ведь их снова будет двое. Да, конечно, существовала вероятность, что новый андроид не будет помнить об их любви, но правитель Востока пытался об этом не думать. Понимая, что более не может исполнять функции управления народом, он созвал Вече и передал все свои полномочия наиболее способному, по его мнению, человеку. Его выбор поддержали единогласно. С этого момента началась совсем другая история Максимуса, и никто из людей его больше не видел.